Глава 564 Ладонь. Ван Ринь сразу же ощутил волну невообразимой силы, которая со свистом приближалась к нему. Серия трескучих звуков исходила от мизинца с пальцем загробного мира, и набежавшая волна силы перекинулась на всё его тело. От соприкосновения с ней тело Ван Ринь отбросило назад, и на земле от его ног остались две глубокие борозды. Его отбросило на три Джана после чего Ван Линь отвёл правую ногу назад и смог остановиться. Когда ударная волна распространилась, те демонические солдаты, у которых отнял жизнь палец загробного мира, один за другим превратились в пыль. Кроме того, все постройки в пределах десяти ли тоже начали разрушаться, и пыль, которой обратились тела демонических солдат и обломки зданий, сформировалась во взрывную волну Ц, которая распространялась далеко вокруг. Только те несколько человек, уровень которых соответствовал стадии трансформации души, изо всех сил сопротивляясь, смогли чудом устоять в порывах этого ураганного ветра. Одновременно с этим убийственная Серая Цы, созданная с помощью техники убийства бессмертных, полетела в сторону Ван Линни изо всех кусков разбросанной плоти. Теперь убийственное намерение Ван Линни было гораздо сильней. Она превратилась в четыре потока Серой Цы, и вместе с тем потоком Сы Маяни их стало пять. И, словно пять серых драконов, они закружились вокруг пальцев левой руки Ван Линя. «Отличная божественная способность для всего лишь одного пальца!» Откуда-то спереди раздался низкий голос, а когда пуля села, взор Ван Линя предстал крепкий силуэт демонического генерала. Когда он это сказал, его силуэт качнулся, и он рывком остановил силу, толкающую его назад. Демоническая сила в его теле бешено закружилась, и он смог устоять на ногах. Он шагнул вперёд и за одно мгновение преодолел расстояние в Триджана. Одновременно с этим он ударил ладони по воздуху, и с этим ударом вокруг завихрились облака, а ровная поверхность земли на десяток ли вокруг словно обратилась к настоящим морем. Всё это море от одного удара демонического генерала с бешеным свистом тут же бросилось к Ван -Линю. «Только если выдержишь удар моей техники, сто волн демонического моря, получишь право говорить со мной!» Ван снова отступил назад, он практически сразу ощутил изменение демонической силы вокруг него. Эта сила изначально была чем-то неосязаемым, но теперь, повинуясь демонической способности генерала, она словно стала материальной и превратилась в бесформенный океан. Один удар демонического генерала заставил этот океан подняться и бешеными волнами броситься в то место, куда он приказал. По сравнению с десятью разрушениями намерения Кулака, эти сто волн демонического моря были ещё более мощными, К тому же демоническая способность, которая содержалась в них, была также намного сильнее намерения кулака. Когда к Ванолиню приближался удар этого демонического моря, ставшего материальным, в его голове словно молния всё озарило одна мысль. О море демонов на планете Судзаку когда-то ходили слухи, что много лет назад какой-то культиватор с очень сильной божественной способностью при помощи одной техники превратил настоящее море в бесформенный туман, и тогда появился именно такой уникальный облик. Когда Ван Лень впервые услышал эти слухи, он, конечно, поразился, но в душе всё же немного не мог в это поверить. Однако сегодня он своими глазами увидел, как демонический генерал превратил бесформенную демоническую силу в настоящее демоническое море, и эта картина, кроме невероятного удивления, породила в нём ещё больше вопросов и размышлений. Внутри демонического моря начали вздыматься демонические волны, и в мгновение ока их стало уже целых 30. От их ударов Ванолин не прекращал отступать назад. Отступление не означало поражение, Наоборот, он брал перерыв для того, чтобы придумать способ противостояния. Тридцать волн демонического моря со свистом одна за другой гнались за Ванолинем, который отступал, но при этом обеими руками быстро творил заклинания. Одна за другим он выпускал ограничения, которые непрерывно сдерживали удары демонических волн перед ним. Но только перед натиском демонических волн все эти ограничения были словно тонкая бумага. Они тут же рассыпались, превращаясь в осколки чёрного света, который рассеивался по воздуху. На его глазах удары волн демонического моря становились всё ожесточённей, и Ван лень, отступая, уже собирался достать из сумки кровавые нефриты Яосисюи, чтобы противостоять волнам, как вдруг в его голове смутно сверкнула золотая руна, которую он вытянул изнутри второй каменной статуи. Эта руна появилась очень неожиданно, но тут же как будто отпечаталась в мозгу Ван Линя. Ван Линь проигнорировал это и достал большую часть кровавого нефрита из сумки, и отступая, раскрошил его перед собой, и всё вокруг заполнил яркий кровавый свет. Этот кровавый свет накрыл Ван Линя с головой, и одновременно с этим подоспел удар тридцати волн, которые попали в этот же кровавый свет. Раздался оглушительный грохот, словно разъярённые волны ударили в каменную скалу, Кровавый свет продержался несколько вдохов, но потом рассеялся, и демонические волны вновь пошли в атаку. С приближением демонических волн золотая руна в сознании Ван Ринь становилась всё отщетливей и врезалась всё глубже. Его глаза сверкнули, на его уровне культивации тело уже достигло слияния сил и бессмертных, и по логике вещей с такой глубиной понимания во время битвы в его голове не должно было возникать никаких посторонних мыслей. Но в данный момент эта золотая руна так ярко сверкала, что даже казалось, что она хочет вырваться на свободу из головы Ванолиня. Под влиянием этой золотой руны мысли Ванолиня стали путаться, и даже круговорот силы бессмертных в его теле подвергся влиянию этого золотого света. Глаза Ванолиня загорелись, ветер не дует из пустой пещеры без причины. Божественное понимание этой руны не может быть бесплодным. Подумал он, собравшись с мыслями, Ванолинь просто расслабился, и провёл правой рукой по воздуху, создав печать. Прямо перед ним собралось облако Серой Цы, после чего Ван Линь начал что-то быстро чертить по нему указательным пальцем правой руки. Один штрих, и один дракон из Серой Цы загнулся, превращаясь в руну. Когда руна была завершена, Ван Линь сразу ясно ощутил, как его разум был наполнен сотней мыслей, и он почувствовал, что непременно должны их все выпустить. Как только руна появилась... Демонический генерал за чередуя волн вдруг стал серьёзней. Эта руна, на первый взгляд, не несла в себе ни капли боевой мощи, но если в такой ключевой момент Ван Линь решил использовать эту божественную способность, она наверняка была необыкновенной. Палец правой руки Ван Линь не останавливался, и он продолжил рисовать. И вот ещё один серый дракон наложился на эту руну, в мгновение ока обернувшись руной из двух штрихов. Взгляд демонического генерала стал ещё серьёзней, Как только эта руна была завершена, ему показалось, что он противостоит самой мощи неба и земли. Указательный палец Ванолине снова пошел в действие, и появилась третья черта руны. В этот момент золотая руна в голове Ванолине растаяла, превратилась в волну силы золотого цвета, и сквозь его палец влилась внутрь этой руны из трёх штрихов. В этот момент из руны вдруг вырвалась наружу волна величественной ауры. Эта аура была такой мощной, что у демонического генерала сжалось сердце. Он немедленно повысил количество волн с 30 до 60 и послал вперед, вперёд. Когда руна столкнулась с 30 демоническими волнами, раздался грохот. После этого столкновения демонические волны тут же разбились брызгами, в то время как золотая руна лишь потускнела. Затем, когда подоспели ещё 30 демонических волн, потускневшая руна смешилась с ними, и они уничтожили друг друга. Но как раз в этот момент там, где исчезла золотая руна, появились три потока серой цы, которые, пробиваясь сквозь демоническое море, направились прямо на генерала. Во взгляде демонического генерала мелькнуло сомнение, и он закричал «Доспех! Активируйся!» После этих слов в семи футах перед ним бесшумно возник экран из демонической силы, и когда три потока серойцы врезались в него, экран сильно задрожал, но потоки серыецы тут же отлетели от него назад, немного померкнув. «Отличная божественная способность, трон! Ван Лень!» Раньше недооценивал тебя, но, увидев эту руну, я переменил свое мнение. Давай, покажи всю свою силу! Делись со мной! Забудь обо всем! Глаза демонического генерала сверкнули. Он расхотался и выступил вперед. Ван не холодно спросил: Где 13-й? Поговорим об этом после боя! Демонический генерал громко рассмеялся. Его глаза горели огнем. Взгляд ван Алини сверкнул. Он отошел на несколько шагов назад и сказал: Когда я нанесу свой решающий удар, ты умрешь, не сомневайся. О! Тогда покажи его мне! Если ты и правда можешь убить меня, я буду удовлетворен! Демонический генерал качнулся вперед. Воздух подняли 40 волн, которые забурлили перед ним и бросились к ваналинию. Если бы я убил тебя, у меня не было бы никакой возможности остаться в этой области небесных демонов. «Смотри внимательно. Ты сам узнаешь, сможешь ли выдержать этот удар». Ван Лейн даже не взглянул на эти 40 демонических волн. Он оторвался от земли, поднялся в воздух и оказался в сотне джонов над землёй, а затем вдруг посмотрел вниз. В глазах демонического генерала мелькнуло удивление, и, повинуясь его мысли, 40 волн вернулись к нему и закружились вокруг. Сейчас он выглядел так, словно ему поклонялись 40 морских драконов. Он был похож на бессмертного демона моря. Вонолинь в воздухе закрыл глаза. Сила демонического генерала далеко превзошла все его ожидания. Десять разрушений намерения кулака, можно сказать, были всего лишь малой частью его демонических способностей, а эти сто волн демонического моря как раз и были его настоящим козырным ходом. Но если у его противника ещё более мощная убийственная техника, этого Вонолинь не мог сказать, и ему совсем не хотелось это выяснять. И хотя уровень культивации этого человека был примерно равен завершённой трансформации души, Такое же, как и у самого Ван Линя, но его техники были намного мощнее. Ван Линь вынужден был признать, что ему не хватает мощных божественных способностей. Даже используя свои сокровища, он не был уверен, что сможет победить. Это был первый раз за сотни лет, когда Ван Линь столкнулся с кем-то, кто имел такой же уровень культивации, как и у него, и он не только не был уверен, что сможет победить, но и при неосторожности он бы проиграл. Но сейчас он уже находился на территории врага, Он пришёл, чтобы спасти Тринадцатого, и если он сам окажется ранен, вся его спасительная миссия пойдёт прахом, поэтому в этом бою, даже после того, как Ван Лень понял, что не может гарантировать победу, он решил пойти на хитрость. Он парил в воздухе с закрытыми глазами, а в мыслях он вернулся в уничтоженное царство бессмертных и вспоминал увиденный там огромный отпечаток ладони. Тогда Ван Линь очень долгое время провёл в медитации рядом с этим отпечатком ладони, пытаясь понять технику её использования, и позже даже использовал её против красной бабочки. Однако в тот раз эта ладонь имела только форму, и за ней не было никакой силы. Однако эта техника была чем-то таким, что никто не мог разглядеть насквозь, и когда она только появлялась, в видимость её мощи достигала просто немыслимых пределов. В памяти Ван Ринни постепенно материализовалась эта огромная ладонь, а состояние духа вернулось точно такое же понимание, которое он достиг тогда. В этот момент он яростно раскрыл глаза, в которых засиял невыразимый свет. Он бросил взгляд вниз, на землю, и вдруг почувствовал, что взирает на всё свысока, как божество, так что даже сам демонический генерал стал похож в его глазах на крошечного муравья. Когда демонический генерал увидел этот взгляд, впервые за всё это время он содрогнулся в душе. «Этот... этот взгляд... Только в храме древних демонов, когда я впервые взглянул на изваяние древнего демона, меня посетило точно такое же чувство. «Это то, чем не обладает даже демонический император!» Тело генерала задрожало, и демонические волны, кружившие вокруг него, начали выходить из-под контроля, ускорив вращение. Ванолень вытянул руку и нанёс удар ладонью вниз. От этого движения небо потемнело, и необыкновенно разнообразная отцы начала собираться со всех сторон. Прямо под Ваноленьем образовался огромный впечаток ладони. А огромная ладонь опустилась вниз.